Если Викентий и убил, то только из-за любви. Вся мировая литература не считала это убийством. Но кто, к примеру, Отелло, назовет уголовником? Управлять страстью невозможно, как и взрывами на солнце. Ее к художнику тянула безумная сила. Она не могла работать, а когда себя сдерживала, то ее начинало тошнить, и ноги несли к мастерской. И на работе пошли мелкие обидные неудачи, как ее угораздило большую статью о проституции, назвать «не женское это дело?» и коллеги прозевали. Теперь они ходили и подшучивали, что, мол, не женское, а мужское. В материале о культурном уровне руководителей среди прочих вопросов она интересовалась, читают ли наши депутаты книги. В вышедшей газете этот интерес выглядел обидно, умеют ли наши депутаты читать. И совсем не поняла, почему на нее обрушился главный редактор и другие журналисты. Она знала, что слово «коммунист» вызывает злобу, особенно у бывших коммунистов. Но Тимуровец-то! Мальчишки, которые занимались гуманитарной деятельностью, тем более, что она нашла новых, современных тимуровцев, которые взяли шефство над старушкой, брошенной в квартире. Родственники смылись в США. Антонина поглядывала в заднее окошко, не гонятся ли. Наверное, зря нервничает. Говорят, дела в сейфах у следователей лежат месяцами. Рябинин сегодня и не спохватится. У подруги есть мобильник. Позвонить Викентию, он приедет и в этой папке покопается. А завтра, может быть, даже сегодня, выход должен подвернуться. Почему? А почему на скользкой дорожке нога обязательно подвернется? Она приедет в прокуратуру и дело вернет. Почему взяла? Мало ли почему. Например, вошел злоумышленник и выхватил папку из сейфа. Она побежала за ним и отобрала. Или папка почему-то валялась в коридоре на полу. Боже, в конце концов, она дама, полюбопытствовала. Антонина достала сигареты. — Можно? — Курите, курите, — благодушно кивнул молодой водитель. Никотин ее не успокоил. Взвинченное состояние. Казалось, внутри все клокочет, как в кипящем чайнике. Страх колокотал в поисках какого-то выхода, потому что он, страх, не подчинялся плану рассудка. Клокочет, переливаясь через край. Она спросила, «Извините, вы женаты?» «Был», — охотно ответил водитель, привыкший к разговорчивым пассажирам. «Разошлись? Разбежались. Она от вас ушла? Я от нее. В такси, как и в поездах, люди откровенны, потому что больше не встретятся». Если не секрет, почему ушли от жены? — Прихожу домой, а они на диване кувыркаются. — Жена с любовником? — Нет, не с любовником. — А с кем? — Морда свирепая, рот красный, язык висит. — С собакой? — С подружкой. Лесбиянская любовь зовется. Водитель, задетый воспоминанием, сумрачно закурил. Антонине хотелось спросить, как его жена дошла до такой жизни. Он ее вопрос уловил. Телевизора с видиком насмотрелась. Живем-то как обезьяны. В каком смысле? Берем с запада, что похуже. Вон в Англии марихуану разрешили продавать. Жди и у нас. Антонина была сотрудницей криминального издания, поэтому спросила, а желание убить супругу не возникло? Дерьма, пирога. Они приехали. Антонина расплатилась, попрощалась и постояла у парадного, оглядывая улицу. В свой семиэтажный дом вошла вкрадчиво, хотя знала, что опередить ее никто не мог. Помявшись у лифта, начала подниматься пешком до своего, до пятого этажа. Она и раньше не любила лифты за внезапность пропадающих дверей и за неизвестность, которая открывается за ними на лестничной площадке. Дойдя до пятого этажа, она ступила на лестничную площадку, в ту неизвестность, которая ей была известна много лет. Она достала из сумочки ключи. В дверь кто-то и чем-то бросился с такой силой, что мелкая щепочка отскочила от дерева и кольнула Антонину в грудь. Она хотела обернуться, чтобы глянуть, кто хулиганит, но опять бросили с каким-то кашляющим щелчком. Вторая щепочка опоясала грудь болью. Надо обернуться. Чернота, легшая на глаза... лишила журналистку сил и медленно опустила на цементный полк.